Я могу отвергнуть всю живущую смутной ностальгией часть меня самого, кроме моего желания единства, моей жажды найти решение, моего запроса в ясности и упорядоченности. Я могу всё отринуть в окружающем меня мире, который меня ущемляет или приводит в восторг, кроме его хаоса, царящего в нем случая и того божественного всеуравнивания что порождается анархией. Я не знаю, есть ли у этого мира превосходящий его смысл, но я знаю, что мне этот смысл неведом, и что сейчас у меня нет возможности его постичь. Что значит для меня это значение, находящееся за пределами того, что мне доступно? Я могу понимать не иначе, как с помощью человеческих понятий. То, к чему я прикасаюсь, что мне сопротивляется, вот это я понимаю. Еще я знаю, что не могу примирить две мои уверенности, мою жажду абсолюта и единства с одной стороны и несводимость мира к рациональному и разумному принципу с другой. Какую еще истину могу я признать, не вмешивая в дело надежду, которой у меня нет и которая ничего не означает в рамках моей участи? Будь я деревом среди деревьев, кошкой среди животных, эта жизнь имела бы смысл. Или, точнее, сама эта проблема не имела бы смысла, ведь я составлял бы частицу мира. Я был бы этим миром, которому я сейчас противостою всем моим сознанием и всей моей потребностью сблизиться с сущим. Как бы смехотворно мал ни был мой разум, именно он противополагает меня Вселенной. Я не могу ее отменить одним росчерком пера. Следовательно, я должен беречь то, что считаю истинным. Даже вопреки себе я должен поддерживать то, что нахожу столь очевидным. И что, как не мое сознание, лежит в основе этого конфликта, это и трещина между миром и моим духом. А значит, если я хочу сохранить этот конфликт, то не иначе, как благодаря постоянному осознаванию, всякий раз возобновляемому, всегда пребывающему в напряженности. Вот что мне в настоящий момент надо держать в уме. В этот момент абсурд, одновременно столь очевидный и с таким трудом поддающийся попыткам им овладеть, возвращается в жизнь человека и обретает там свою родину. И еще в этот момент ум имеет возможность покинуть выжженную, бесплодную дорогу своих трезво осмысленных стараний. Теперь эта дорога приводит к повседневной жизни. Она позволяет вернуться к существованию в безымянном людском множестве. Только отныне человек оказывается там вместе с своим бунтом и ясным видением вещей. Он разучился надеяться. от настоящего — это и есть, в конце концов, его царство. Все проблемы снова обретают свою остроту. Отвлеченная очевидность отступает перед лиризмом формы красок. Духовные конфликты воплощаются заново и находят себе жалкое и великолепное прибежище в сердце человеческом. Ни один из них не получил разрешения, но все они преобразились. Предстоит ли умереть, выскользнуть благодаря прыжку, заново построить дом, идеи и форм по собственной мерке? Предстоит ли, наоборот, держать мучительные и дивные пари с абсурдом? Сделаем в этой связи последние усилия и извлечем все выводы до конца. Тело, нежность, творчество, действие человеческое благородство опять займут свое место в этом лишенном смысла мире. Человеку станут, наконец, доступны вино абсурда и хлеб безучастности которыми он вскармливает свое величие. Настойчиво подтвердим еще раз метод. Он в том, чтобы упорно стоять на своем. В определенной точке своего пути человек абсурда подвергается искусу. История не страдает от нехватки религий и пророков, даже и тех, кто без Бога. Человеку абсурда предлагают совершить прыжок. Единственный возможный для него ответ сводится к тому, что он как следует не понимает, что необходимость прыжка для него вовсе не очевидна. Он же как раз хочет делать лишь то, что хорошо понимает.